Глава пятая. Гравитроны. Отправившись в указанном направлении, Челюскин покинул посёлок. Ильич скрылся за заборами и домами. Впереди разгорался знойный летний денёк. Челюскин огляделся вокруг. Песчаная дорога велась в низкорослом ельнике. Безмятежная тишина окружала его. Красотища и воля. «Эй, Игорёк!» — услышал он. «Игорёк! Эй!» — послышался девичий смех. «Кто это?» — крикнул чел. «Это мы! Иди к нам, Игорь!» «Куда?» «А посмотри вперёд!» Чуть вдали Игорь разглядел горбатый мост с перилами и девушек, купающихся в реке. Ржавый указатель сообщал «Р. Райское!» «Вот это да! Я к тебе!» "Воскликнул капитан, увидев четырёх обнажённых девиц. Однако было в них нечто необычное. Папу перестал искать, затерявшийся ней рослем и поспешно вернулся к экрану. У первой девушки кожа была золотая, у второй серебряная, у третьей красная, у четвёртой голубая. Игорь, вы читали Фрейда? Он дал мне яблоко, а вы что дадите?" Спросила красная нимфа, обладающая шикарным бюстом. Не яблоко, а грушу. Ты же ему сказала, что такого дурня отродясь не видала. Я его сны читала, одна эрочка. А вы купаетесь? рабил Игорь от откровенности увиденного. Жарко. Вот купаемся, ответила красная. Она легла, как была, ногой на полотенце. Поплавайте с нами. Куда идёте, в сансару или в нирвану? Чел присмотрел поблизости корягу, присел на неё, сняв картуз. Я корову свою ищу. Ах, корову. Никогда бы не подумала. Вы такой красавчик, сказала голубая девица. Давайте познакомимся. Давайте, усмехнулся чел. А для чего? Людям полагается знакомиться. Мы с незнакомцами даже не разговариваем. Какие вы строгие. Да, согласилась Золотая, тоном давая понять, что в компании девушек самые важные вещи следует обсуждать только с ней. Но, впрочем, продолжайте. Мне наш разговор интересен. Благодарю, сестра, слово взяла серебряная нимфа. Мы гравитроны, но не такие, как вы думаете. Я не думаю, развеселился Игорь. Нет, думайте. Вас вводит в заблуждение наше тело. Да, ещё как. А вы посмотрите на нас иначе. Как? Иначе. Как иначе? Голубая девушка вышла из воды, подсела к челу, положив руку ему на колено. Вы посмотрите на нас совсем по-другому, не как на гравитроны, а вот как. Да, так. Я ей говорю иначе на дула губки серебряная нимфа. Не лезь, он мой, сказала красная. Нет, мой, разозлилась золотая. Красная встала, подошла к золотой, ударив её ладонью по щеке. Ах, так, сестра. Золотая обеими руками толкнула красную в грудь, та упала, сразу превратившись в рыбку с алой чешуёй. Подпрыгивая, она бросилась в воду. Золотая, ни секунды не колеблясь, увязалась за ней, обернувшись змеёй. Простите, Игорёк, мы хоть и игровитроны, а по половым вопросам у нас сплошная неразбериха. И обе оставшиеся девушки лопнули мыльными пузырями. Дивны дела твои, Господи, вздохнул чел. Места хорошие, царство вроде тоже, а глупостью везде одни и те же. Игорь Вы такой специалист по цветным девушкам. Как же легко вы с ними управились? Диву даюсь, включила микрофон Каренина, наблюдавшая сцену на экране. Главное не встретить цветных мужчин. Впрочем, какой бы образ они ни приняли, это всего лишь гравитроны, Сычёв удивился. Гравитроны это бабы? переспросил Алексей. Навязчивые мысли кого-то из нас сеть беспрерывно их поглощает. Боитесь своих желаний, настанет миг, и они придут за вами. Поэтому индусы считают пустую голову проявлением мудрости, пояснил чел. Капитан допивал вторую бутылку пива. Офицер Корнилов подумал о разнообразии жизненных форм. Каренина хихикнула, но предпочла подождать развития событий. Одного не пойму, к чему эти сцены. Чел отыскал клубок с нитками. Тот играл в футбол сам с собой. Почувствовав взгляд хозяина, он остановился и направился на другую сторону реки через мост. "Такое красивое название речки Райская", заметил Сычёв, подсаживаясь ближе к Карениной. "Следующая будет Адская. Никто не хочет присоединиться к играм", предложила Анна. "Я пойду", вызвался Алексей. "Да, ступайте с челом вдвоём". «Подстрахуете друг друга, если что», — распорядился капитан. Сычев прошел через шлюз, упав к ногам чела. Игорь наклонился над ним, а Анна посмотрела на напарника, обмякшего на стуле. С непривычки голову снесло. «Скорости большие. Подождем, когда придет в себя». Рустаман перевернул цифровку Алексея с живота на спину. «Крутой аватар! Как зовут-то?» «Демиург», — Каренина вернулась к экрану. Ну только хлипкий. Это я вижу. Чел сбегал к речке. Он зачерпнул воду в ладони и вылил её на Алексея. Лейтенант застонал, попробовал подняться. Чел поддерживал его. Скорее Сычёв смог сесть, а потом встать. Я в норме. Как ты так легко проходишь шлюзы? Секрет знаю. Какой? Чаще стой на голове. Игорь успокаивающе похлопал сычова по спине. Тот кивнул, подтвердив готовность продолжить путь. Они перешли мост, как вдруг из речки выскочила нимфа с белоснежной кожей. Она крикнула: "Так вы кто на самом деле? Зубы заговаривают, снова подраться хотят". Усмехнулся Игорь. "Чем ты им надо заниматься?" "Эй, чужеземцы, вы пересекли Рубикон!" Какой Рубикон, обернулся Сычёв. Не знаем, велено сообщать каждому, кто перейдёт мост. Кем, велено? озорно спросил чел. Царём, салтаном, пожала плечами нимфа, но тут же к ней подплыла золотая, начав топить сестру. "Пусти, я же ничего не сказала!" сказала. "Вы только не лопните!" крикнул чел. Девицы лопнули. Кажется, я понял, в чём проблема. Шлюз отключён, предположил Игорь. Как отключён? Так, если шлюз отключить, вернуться назад почти невозможно. Мозг закипит. Ой, какой же я дурак, воскликнул Демиург. Мальчики, с вами весело, подбодрила напарников Каренина. Песчаный просёлок стелился вглубь леса, подгоняя путников живописной красотой. Колобок, потерявший след дракона, катился по зади, напевая бессмертный хит: "Я от бабушки ушёл". Челюскин попробовал свернуть с тропы, но ударился о невидимую преграду. Он остановился, пробуя рукой воздух вокруг себя. Его пальцы дотронулись до прозрачной стенки, отгородившей их от ельника. "Мы в западне. Давай вернёмся в реальность", забеспокоился Сычёв. Не выпустят между нашими мозгами в бункере и сознанием здесь плотная крышка кодов смотри Игорь нагнулся взял пытавшийся увернуться от него шар и подбросил тот сразу ударился в невидимый потолок Не получится нам не войти в шлюз Домой домой Анна ты слышишь нас крикнул Алексей ответа не последовало какое-то Нелепое состояние. С одной стороны, я жив здесь, а с другой мёртв там. Получается так. Сюрреализм. Нас похоронили заживо. Пока бьётся сердце, нет. Но если в пирамиде с нас снимут нейрошлемы, сознание мгновенно перепутается со случайными кодами сети, сгенерирует импульсы нервной системы и начнётся эпилептический припадок. Это называется снести голову. Алексей расстроился. Он поплелся следом, на чем свет, ругая гравитронов и свои природные инстинкты. Колобок подпрыгивал и норовил попасть ему в затылок. Сычев попробовал повернуть назад, но, сделав два шага, уткнулся в преграду, сквозь которую просвечивал лес, и едва виднелся мост через райскую реку. «Гравитронихи предупредили нас, дальше идти нельзя!» — упрекнул чел и Алексей. «Но ты их не послушался?» Я доверился тебе как специалисту. И правильно сделал. Ты уже был обречён, когда решил спуститься, а это было твоё решение. Демиург промолчал. Идём, пока открыт ход вперёд, а то и его закроют. О, господи, тогда побежали. Алексей, обогнав Чела, бросился бежать перед ним, на поворотах обтирая прозрачные стены.